не поимеют силу и не откажут, спросил я с надеждой. Когда нет фондов, то и откажут. Эта формулировка символизирует глубочайшее уважение заявителя и одновременно питание в нем надежды. Ведь для чего мы все здесь трудимся? В принципе, любое заявление может пойти о куда. Если в нем не будет соблюдено грамматики и синтаксиса, там могут подумать, что мы их держим за совсем неграмотных людей. Он углубился в заявление и стал бурно вычеркивать, не полюбившись слова и обороты. Вдруг захрипело радио на стене. В городе средняя хамские его окрестности, к возможно, осадки, а возможно и нет. Я рассматривал портрет Тургенева. Что-то в нем было не так. Я пригляделся и ахнул. Портрет был прибит не по-людски, точнее сказать, Приколотили его прямо через холстину, загнав Иван Сергеевичу гвоздь точно в лоб. — Дежурный, — перехватил мой взгляд, — сказал многозначительно, — за интимную связь с Мариной Вердо. С Мариной Влади поправила его одна из девиц. Льва Николаевича Толстого по причине толстовства прибили за уши. Горькому за богоискательство вколотили гвоздь в широкополую шляпу. Пушкина повесили тоже наперекосяк. Может быть, за то, что он араб. А о том, как было поступлено в этом кабинете с портретом Федора Михайловича Достоевского, я и говорить не буду, чтобы не надрывать русского сердца. Дежурный увидел, что лицо у меня изменилось, сунул мне бумагу, ручку и копирку. Разиков пять еще пришлось переписать. Пока не догадался я вспомнить Страмцова. Тогда оказалось, что заявление в самый раз. Напоследок я еще раз поглядел со на Федора Михайловича и пошел к Басману. Оперативная работа по Брэму. В кабинете был Басманов не один. За столом у него примостилась крашенная в седину девица с размазанной по лицу привлекательностью. А девицы пахла перегорелым вином и ночным вокзалом. ты лучше скажи Мария георгиевна зачем ты незаконно депутатский значок прицепила донимал ее басманов мужчинам нравится когда депутат отвечала девица я кашлянул басманов глянул и вспомнил от кого я ступай мария георгиевна фотографироваться для доски позора вестей из вотрезвителя», — велел он девица мальчики — А слышали анекдот про Рюрика и Марика? — спросила девица и немедленно рассказала этот анекдот. Васманов покраснел, замахал руками, выпер ее и взял за заявление. Новая редакция, судя по лицу, его устраивала. Красным карандашом делал пометки, потом сказал. — Значит, в ночь с пятого на десятый? — Да, дела. — Точно не скажу, но по почерку судя. — Цимексы шуруют. — Какие еще цимексы? — напугался я. — Да уж цимексы, из сказал Басманов, — сейчас я подробнее узнаю. Он вышел в соседнюю комнату, и тотчас же там взялись выстрелы, крики шум падающих тел, запахло порохом. Наконец Басманов вернулся, держа левую руку, несколько на отлете, мизинец на ней был перевязан. Басманов упал в кресло, минут пять отдыхивался, потом напился газировки из графина и сказал, «Кликух у них много, а по совести они цимикс Лектуляя. Мне на них сейчас представление сделали. Вот оно, слушайте. Отдельно от всего вида стоит, имеющий такую плохую славу, «Цимикс корис». вот раз лет назад написано. Особенность его следующая. Он сосет кровь человека, у него нет крыльев, имеют щетинистые четырехчленистые усики и трехчленистый квоток, лежащий в желобке на шее. Сопадает? — Я его не разглядывал, — сказал я, — а так вроде точно. — Наконец, — сказал Басманов, — у него нет присосковых хлопастей на катках, это ваше счастье. Необходимо плоское тело, имеющее по меньшей мере четыре миллиметра длины коричнево-красного цвета и покрыто густыми желтоватыми волосками. Блондин? Блин, собачий. Кругленькие лопасти по обеим сторонам маленького щитка, нужно считать, зачатками над крыльев. Ну, что ж, ну, значит, будем считать.